Глава 6 Инга сидела тихо как мышь, пока этот странный мужчина к ней приближался. Его необычная походка моментально привлекла ее взгляд, слишком плавная, слишком осторожная, словно он двигался в толще воды. Это выглядело настолько пугающе, что девушка с трудом сдержала желание вскочить и с визгом забраться на шкаф или под кровать или еще куда-нибудь, лишь бы подальше от этого незнакомца, от которого веяло холодом. По позвоночнику пробежала нервная дрожь, когда незнакомец остановился напротив нее. Инга не ошиблась, предположив, что он намного выше и мощнее любого земного мужчины. Только вместо лица на нее смотрела безликая маска — или защитный экран, похожий на провал черной дыры, по которому то и дело пробегали редкие всполохи. Остановившись, мужчина поставил поднос на стол. Инга нервно облизала пересохшие губы. Стоило ей попытаться разглядеть незнакомца, как в висках вспыхнула боль. И все же она не могла допустить, чтобы этот тип снова ушел, ничего не сказав. Она должна знать, где находится. И что с ее сыном? Хватит с нее этих пряток. Стойте! Схватив незнакомца за рукав, Инга заговорила на космолингве. Она надеялась, что ее похититель знает этот язык или пользуется синхронным переводчиком. Что здесь происходит? Где я нахожусь? Мужчина застыл. Медленно, стараясь не делать резких движений, он посмотрел на нее сверху вниз. На ее запрокинутое лицо с расширенными зрачками и губами, сжатыми так, что они побелели от напряжения. На тонкие пальцы, которыми она вцепилась в ткань его рукава. Чуть нагнув голову, он заглянул ей в глаза. Инга похолодела. Темное нечто оказалось пугающе близко. Так близко, что Ингу охватил приступ паники. Девушка резко отдернула руку и отшатнулась, позабыв, что сзади стоит кровать. Не удержавшись на ногах, она плюхнулась попой на покрывало. В ее широко раскрытых глазах застыл ничем не прикрытый страх. Мужчина не шевелился. «Я слышу, как бьется твое сердце, Ливари» произнес он ровным бесстрастным голосом. «Ты напугана!» Это был не вопрос, это была констатация факта. «Конечно, напугана!» пробормотала Инга. Бесстрастный баритон незнакомца, тихий и властный заставил ее задрожать. Этот голос лился из глубины темной маски и принадлежал тому, кто привык отдавать приказы. В нем звучала сила, от которой у девушки внутри все болезненно сжалось. А это странное слово «ливари» — из какого оно языка? — всколыхнуло забытые воспоминания. Инга уже где-то слышала его. Кто-то когда-то называл ее так. Кажется, это было во сне. «Вы можете объяснить, что здесь происходит? Где я нахожусь?» «Когда меня отпустят!» Ей показалось, что незнакомец недоволен ее словами. Она сама не знала, откуда это взяла, ведь его лицо было скрыто защитным экраном, который поглощал малейшие проблески света. Просто почувствовала на каком-то интуитивном уровне, как животное, которое чувствует настроение своего хозяина. Но когда незнакомец заговорил, его тон оставался все таким же бесстрастным. «Слишком много вопросов. Разве ты недовольна? Я воссоздал для тебя привычное окружение и даже пищу!» Он кивнул на поднос. «Кажется, это одно из твоих любимых блюд!» Инга не смело перевела взгляд с него на тарелки. Там, если верить глазам, лежала цветная капуста, жареная в сухарях, и щедро посыпанная тертым сыром. А еще ароматные, сочащиеся жиром свиные ребрышки под острым соусом. Настоящие, не синтезированные. Их запах говорил сам за себя. Несмотря на приличную зарплату, такую роскошь Инга могла позволить себе только по праздникам. Все остальное время они с сыном ели витаминно-протеиновые заменители, дешевые, но питательные аналоги мяса и зелени. А этот незнакомец кивнул на все это великолепие так, словно там лежала кучка дерьма. «Откуда вы знаете, что я люблю?» Ее голос дрогнул. «Кто вы?» «Я ОМОН, адмирал Аларт Сорндайлер» но ты должна обращаться ко мне, Амон Дайлер. Позже, возможно, я изменю это правило, если ты заслужишь мою благосклонность». «Что?» Инга побледнела еще сильнее. Ее растерянный взгляд заметался по комнате. «Это программный сбой? Я все еще в верт реальности? Все еще сплю?» «Нет», – мужчина покачал головой. Ты на борту Торианского линкора «Аламаут» в трехстах световых годах от Земли. И... Девушка с силой сжала руки, чтобы не закричать. Что я здесь делаю? Ты моя собственность. Это было сказано абсолютно спокойно, словно речь шла о чем-то незначительном, а не о человеческой жизни. Бред какой-то. Инга сжала ладонями виски и судорожно вздохнула. «Я не могу вам принадлежать! Я свободный гражданин Земного Союза! Вы не имеете права удерживать меня силой! К тому же землян нельзя вывозить!» «Хватит!» Короткое слово, брошенное ледяным тоном, прозвучало, словно удар хлыста. Инга отпрянула и невольно сжалась под взглядом Омона. «Я не должен тебе ничего объяснять, но если ты настаиваешь...» Торианец небрежно шевельнул пальцами, и в воздухе перед изумленной девушкой возникло трехмерное изображение аутентификационного файла, того самого, что выдавался всем клонам вместо личных документов. «Ты не землянка. Ты клон, созданный по спецзаказу. И если тебе нужны доказательства, вот...» «Познакомься!» Инга впилась в эктограмму глазами. Это был стандартный документ, заверенный Земным Союзом. Только вместо номера серии в первой строчке особый код, означающий, что она — единственный экземпляр, и что дальнейшее клонирование оригинала запрещено. Медленно. Наивно пытаясь отсрочить неизбежное, девушка подняла правую руку и потерла запястье. На разогретой коже проявился тот самый код, всего несколько символов, ставших клеймом. Пара закорючек, перечеркнувших прошлое и будущее. Инга несколько секунд хватала ртом воздух, пытаясь осознать свое положение но разум отказывался принимать происходящее. «Я... клон?» Она ожидала узнать что угодно, только не это. «Но как? Почему?» «Почему я все помню, если я клон? Зачем мне оставили воспоминания?» У клонирования тоже были свои законы. Клонов выращивали ускоренным методом, Внедряли им в сознание необходимые знания и умения, но прошлого не давали. У клонов не было ни семьи, ни детей, ни личной жизни. Ни тем более воспоминаний о них. Очнувшись впервые, клон не знал о себе ничего, кроме предназначения. А Инга совсем не ощущала себя человеком без прошлого. Наоборот, она не чувствовала себя клоном, бездушной игрушкой или рабом. Она замолчала и замерла, машинально сжав колочки и кусая губу. Аларт тоже молчал, изучая ее лицо. Он не был готов к тому, что у этой земной левари окажется проницательной ум и столько вопросов, на которые он, в общем-то, не спешил отвечать. Тарианские женщины не задавали вопросов. Они принимали слова АМОНА на веру, как, впрочем, и мужчины, которыми Аллард командовал уже несколько десятилетий. Это было правило номер один для любого тарианца. Слова ОМОНа не подвергают сомнению, его приказы не обсуждают, а задания выполняют неукоснительно, как бы чудовищно они ни звучали. Потому что ОМОН – это не просто господин и хозяин, это наместник Создателя». Ему дана власть созидать и разрушать, и никто в здравом уме не захочет почувствовать на себе действие этой власти. Но эта земная девчонка настырно ждала ответа. Аларт знал, правда не облегчит ее положение, только навредит. Правда заставит ее искать выход, которого просто не существует» опускаться до лжи он считал унизительным для себя. На это были причины. Он поморщился. Совсем не таким ему представлялось знакомство с Ливари. Тебе их знать ни к чему. А что тогда мне положено знать? Инги его ответ не понравился. Зачем я вам? как я уже сказал, ты моя собственность и находишься на борту моего корабля. Сейчас мы направляемся на Альфу Тариана, в мой дом. Там я представлю тебя своей семье как Ливари. Думаю, этой информации вполне достаточно, чтобы ты осознала свое положение». Глаза Инги удивленно расширились. Судя по тону, Торианец считал, что она должна визжать от восторга, узнав о такой перспективе. «Лейвари?» — переспросила девушка, вслушиваясь в звучание смутно знакомого слова. Больше всего оно напоминало журчание ручья. «Это что такое?» «В нашем языке нет аналогов», — он небрежно пожал плечами. «Так что вряд ли ты сможешь это понять, но что-то вроде...» суженой или избранный?» «Суженый?» Девушка вскинула на Алларда ошарашенный взгляд, позабыв, что только что боялась его. «Вы что, хотите жениться на мне?» Она не видела, как изменилось его лицо. Темная маска надежно скрыла холодную улыбку, скользнувшую по губам Тарианца. «Жениться?» — откликнулся он будто эхо, — но пренебрежение, с каким он это сказал, не укрылось от девушки. — О, нет. На Ливаре не женятся, как и на клонах. У тебя другое предназначение. Какое именно, не нужно было и объяснять. Инга сама все поняла. Она знала, что при наличии денег любой может заказать себе репликанта в качестве сексуальной игрушки. Это намного престижнее и эксклюзивнее, чем развлекаться с андроидом. Внезапная мысль заставила Ингу до боли сжать пальцы. А может, этому типу нужен вовсе не секс? Может, он будет с ней делать то же, что и в тайных желаниях? Ведь сознание человека и его репликанта полностью идентичны. Но будет ли он так заботлив, чтобы каждый раз очищать ее память от лишних воспоминаний? «К тому же у меня есть невеста», — продолжала Ларт, наблюдая за девушкой. От него не укрылась, как она нахмурилась при слове «невеста». «Благородная Амани императорских кровей, достойная моего имени». «И где же она сейчас?» Инга невольно оглянулась, ожидая, что за спиной появится пресловутая Амани, но там была лишь стена. — Послушно ждет меня нотариане и готовится к свадьбе, как и положено невесте Омона. — Так, подождите. Окончательно запутавшись, Инга вскинула руки ладонями вверх. — Значит, я клон? Ваша собственность? — Да. — Хорошо. Она потерла виски, стараясь абстрагироваться от пульсирующей боли, которая не давала сосредоточиться на разговоре. Тогда зачем это все? Это комната, это пища. Разве вам не все равно, что я ем? — Все равно, но ты нужна мне, здоровый. Эти слова были брошены сухим, небрежным тоном, но Инга поверила им безоговорочно, в ту же секунду. Ему действительно все равно. Она для него пустое место». И он дал ей все это не потому, что хотел заслужить ее доверие. Оно ему ни к чему. Он руководствовался не чувствами и не с жаждой удовольствий. Им руководил холодный расчет. Этому типу от нее что-то нужно, что-то такое, чего больше никто не даст. И он будет заботиться о ней, пока не получит то, чего хочет» как умный хозяин, который заботится о призовой суке, приносящей ему породистых щенят. В тот момент Инга ощутила себя такой сукой, очень ценной, с кучей медалей, которую кормят и гладят лишь для того, чтобы она приносила доход. Не зная, что ответить, растеряв все слова, она молча смотрела, как он уходит, спокойный и непробиваемый, точно окутанный невидимой сталью. Не мужчина, пусть из другой планеты, а живое воплощение черной дыры, холодный и бесчувственный, И это пугало больше всего. Да кто ты такой? – прошептала она непослушными губами. Аллард был уже на пороге светящегося проема, когда ее шепот достиг его слуха. Обернувшись, он взглянул на девушку. Ее напускная самоуверенность слетела, как дым, когда на нее опустился немигающий взгляд Амона. Сейчас адмирал видел перед собой перепуганную зверушку, попавшую в руки охотника Ангарга. «Я твой Амон, Леварии. — проговорил он, следя, как меняется ее лицо. — Ты можешь ненавидеть или бояться меня. Это ничего не изменит. Забудь свою прежнюю жизнь. Я дам тебе новую. Сердце девушки сжалось в недобром предчувствии. Побледнев, Инга опустила взгляд вниз на бумажный цветок, все еще зажатый в руке, Ее пальцы медленно разогнулись, оставляя мятый цветок лежать на ладони. — А... мой сын! — выдохнула она, все еще не веря в происходящее. — Где мой сын? — Он остался со своей матерью.